Глава шестая Я сижу вдали от сцены, а к подиуму высокого амфитеатра, запинаясь, выходит мастер-мусорщик. Толпа притихает. Герм окидывает нас свирепым взглядом, затем, громко икнув, заводит пьяную пафосную речь. «Ну, разве же это невеликий момент? Видели бы вы себя со стороны, ветроплюй Глазки так и светятся!» Я бы и сам радовался, будь у меня надежда пройти в хороший почетный цех. Но угадайте, что со мной стало?» Он мрачнеет. «Меня взяли в мусорщики. Сегодня одного из вас тоже туда заберут». Я сглатываю. Нахожу взглядом дядю. Тот восседает на платформе эрцгерцога возле сцены, лениво опустив руки на подлокотники кресла. Вид у него скучающий и раздраженный. Громила сидит на самой дальней от сцены скамье. Подался вперед, сцепив ручище. Взгляд у него напряженный и сосредоточенный. Он один, если не считать его младшей сестренки, как там ее кефалия, кличка у нее вроде Петля. Она единственная из семейства, пришла его поддержать. Отчасти меня радует мысль, что Громила отправится в мусорщики. Я слегка улыбаюсь, представив, как этот мордоворот корячится в стоках под городом. С другой стороны, он получит неоспоримый статус отобранного, а всякий раз, когда у Громилы была власть надо мной, он делал мою жизнь невыносимой. Вот мы и подошли к моменту, которого все ждут с таким нетерпением. Герм заглядывает в листок у себя в руке и прочищает горло. Итак, выбор мусорщиков. Я подергиваю ногой, крепко зажмуриваюсь. Сейчас этот человек решает, будет ли у меня шанс воссоединиться с Эллой. Мне выпала большая честь отобрать Ариану из семьи Алькоза. Поздравляю, Ариана! Я расслабленно опускаю плечи, да и вся толпа издает облегченный вздох. Тишину потом разрывает крик Арианы. Ее близкие высотники вот-вот упадут в обморок. Стражи порядка уводят девушку, мать умоляет их отменить результаты. И... Бесполезно. И вскоре Ариана со слезами на глазах отправляется в недолгий путь к сцене. Герм заставляет ее поклониться, и она вяло следует за своим нетрезвым мастером в тоннель. Дальше они сядут на поезд, который отвезет Ариану туда, где она станет чистильщицей истоков. Убитая горем семья Алькоза покидает амфитеатр, и на трибунах растет возбуждение. Мы пережили решение мусорщиков. Все садятся немного прямее. У тех, кого не заберут охотники, появится шанс стать стражем порядка. Кажется, что весь амфитеатр затаил дыхание, и на кратчайшее мгновение я успеваю вообразить себя не просто стражем, защитником меритократии Скайленда, но членом воздушного флота, который командует полным воробьев авианосцем. Я нетерпеливо ерзаю на месте. Толпа затихает, когда на подиум поднимается главный охотник. Мастер Кока пристально смотрит на трибуны, однако ее лицо, будто мраморное, не выражает ничего. Наконец она тихо произносит в запонку коммуникатор. 18%. Примерно каждый пятый из прошедших отбор в охотнике не переживает учений. Примерно каждый пятый сгорит в черных облаках или в электрических стрекалах блобана. Кого-то порвет на разъяренный шилтаван или проглотит гаргантаван. Быстрая смерть для охотника, говорит она, это благословение. Кто из нас желает провести последние секунды жизни, беспомощно растворяясь в очреве гигантского зверя? Тишина. Однако, если вы живете в цехе охоты, то станете тверды, как сталь гаргантавна. Мы, охотники, закалены огнем. Когда все остальные бегут от смерти, мы устремляемся ей навстречу. Мы, те бесстрашные, что сдерживают угрозу гаргантавнов, Мое сердце начинает биться чаще. Дядя поглядывает на меня, чуть заметно усмехаясь. Я прикусываю губу, а по спине у меня пробегает холодок. Дядя вмешался. Эта сволочь что-то подстроила. Наши ряды поредели, продолжает мастер Кока. В этом году нам нужны были 128 новичков. Я провела отбор от Дандуна до Истрима, Сегодня же набираю людей с холмстада В ближайшее время рекруты пройдут обучение и удостоятся чести побороться за звание капитана. Прочистив горло, она быстро называет имена. Себастьян из Авели и Брайс из Деймонов. Смущенный такой внезапностью, я моргаю, но в то же время испытываю небольшую благодарность. Мастер Кока делает паузу и снова обводит взглядом трибуны. А потом зачитывает еще одно имя, и мне словно пронзает сердце ножом. Это имя звучит так странно. Его произносят без лишнего пафоса, и все же оно эхом долетает до самых дальних скамей амфитеатра. «Конрад, сын Элис». Сердце грохочет. Я встаю и, оправив куртку, боком следую к проходу между рядами. Поздравления не слышно. Некоторые еще смотрят с завистью, но большинство как на покойника. Стражи подходят сопроводить меня, да только напрасно утруждаются. Я стремительно, так словно в спину мне яростно дуют все ветра Скайленда, спускаюсь по ступеням. На лицах в толпе читается узнавание. Я, сын Олреда из Урвинов, бывший наследник эрцгерцога Холмстеда, Сейчас отправляюсь туда, где меня может ждать скорая смерть. Удастся ли мне посмеяться ей в лицо и возвыситься? Или я поду, растворившись в желудке из чадия ада? Пожав руку мастеру Кока, стою рядом с Брайс на сцене, расположенной в центре амфитеатра, а потом смотрю на толпу, замечаю на лице дяди возбуждение. У него явно припасено для меня что-то еще». Его влияние распространяется на все острова Севера, к нему прислушиваются даже мастера. И видя взгляд дяди, я осознаю, что охота либо убьет меня, либо сделает самым крутым из ныне живущих. Мне осталось назвать еще одного последнего рекрута, произносит тем временем мастер Кока. Это юноша без семейного имени. В толпе слышится шепот. Пошли пересуды. Никто пока не сообразил, кто бы это мог быть. Зато у меня сами собой сжимаются кулаки. Мало того, что вскоре предстоит охотиться за стометровыми гаргантавнами, способными за ночь сравнять с землей целый город. Так нет же. Дядя хочет, чтобы я раз и навсегда доказал, что возвышение у меня в крови. Последний избранник охоты — Громила.